Мадлин в моих объятиях похолодела. Я прижала её к себе, уже не скрываясь, и погладила по плечу. На мгновение наши с ней взгляды встретились, и меня пробрала дрожь. То были глаза человека, ожидающего смерти, точно такие же, как у Фаулера. «Слушаю вас», — произнесла я. Губы онемели и едва двигались. «Лайза, опустите нож». Он повиновался беспрекословно. И странное дело, ни дядя Рейвен, ни Клэр не выказали ни тени, ни удовольствия тем, как я обратилась к своему водителю. А с неба всё так же сыпалась вязкая пронзительно-холодная смесь воды и снега в красноватом свете переносного фонаря, похожая на бесконечный поток искр, словно все мы очутились на костре или в жерле вулкана. Фаулер отвёл с олба мокшую каштановую прядь волос. Она, впрочем, тут же извернулась и прилипла обратно. Выпрямил спину и ясно выговорил, глядя мне в глаза. «Уже почти два года, леди Виржиния. Я работаю на очень странного человека. Он щедр даже слишком и очень опасен. Его желание заключается в том, чтобы я не давал вам ни минуты покоя. Статьи в газетах, порочащие сплетни в обществе, вовлечение в опасные дела...» Главный заказ, правда, я выполнить так и не сумел». Болезненно усмехнулся Фаулер, и порочное лицо его на мгновение стало притягательно красивым. «Он хотел, чтобы я собратил вас и заставил страдать». «Дурак», — простонал Кристиан, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Элис сочувственно цокнул языком и слегка ослабил нажим, уже не придавливая мальчишку к земле, а лишь слегка удерживая. «Какой же ты дурак!» «Дурак», — спокойно подтвердил Фаулер. Даже в красноватом свете фонаря лицо его выглядело слишком бледным. «А потому прошу вас об одном. Позвольте нам с Клэром закончить то, что мы начали. Он и так делает мне одолжение, не вынося это дело на всеобщее обозрение». «Как учитель ученику», — ровно заметил Клэр, и в глазах его промелькнула странная тень. «Лучшему ученику, к сожалению». Я прикрыла глаза, спокойно выдохнула и вновь посмотрела на Фаулера. Гнев, довольство собственной догадливостью, обида, стыд, сентиментальность и злость на себя же. Словом, все чувства, неподобающие подобающие истинной леди, не исчезли полностью, но сделали из глуши. Сейчас у меня не было права на ошибку. Итак... «Скорбящий обличитель, это вы?» «Да», — кивнул он с достоинством. «А также обеспокоенная общественность, ироничный джентльмен, остроум, призрак старого замка, ворчливый и саркастический, но искренне ваши и многие другие. Я ни разу не писал дважды под одним и тем же псевдонимом, так что всех, пожалуй, сам не помню». Мадлен попыталась шагнуть назад, но я только крепче прижала её к себе. Красноватый свет фонаря мигнул и пригас. «Вы писали не только обо мне и о событиях, связанных со мною напрямую, как в случае в Деллингридже», — произнесла я, нарочито-размеренно, пытаясь ровной речью успокоить саму себя. «Почему?» Фаулер пожал плечами. Иногда он сам выбирал темы, но никогда не говорил, о чём именно писать. «Твоя гнилая природа сделает всё за тебя», — сказал он. Дождь припустил сильнее. Низкое небо осветилось вспышкой молнии. Я отсчитала секунды, одна, две, три. но ну и через полминуты грома всё не было. Лишь шелестели струи воды и натужно скрипели от ветра промёрзшие деревья. «Кто ваш наниматель?» Голос у меня звучал так холодно, что я едва узнавала его, а сердце колотилось как безумное, и кровь словно бы кипела. Контраст был столь разительным, что исчезало ощущение твёрдой земли под ногами. Точно мы все проваливались в некий кошмарный сон без начала и конца. Фаулер медлил с ответом. Он посмотрел на Мадлен, та сжалась в комок, кто ли прячась от него, то ли закрывая меня а Затем перевёл взгляд на близнецов, сперва на лежащего в холодной грязи крестьяна, нелепо запрокинувшего голову, потом на Даниэля, который хоть и не шевелился, но так яростно стискивал кулаки, что казался сгустком воплощённого движения порыва. И лишь тогда ответил. «Вы можете не верить мне, леди Виржиния, но он никогда не называл мне своего имени». Внешность его я подробно описал старине Клэру. Мы даже сделали несколько набросков. Позже он расскажет вам. Впрочем, кое-что я упустил. Нахмурился вдруг Фаулер, и выражение его лица стало болезненным. Однажды, при очень странных обстоятельствах, я видел рядом с ним женщину. Мол, или негритянку точно не скажу. Она назвала его Валх. «Достаточно», — резко прервал Фаулера дядя Рэйвен. «Остальное расскажите в другом месте. Мистер Норман, разыщите кэп для леди Виржиния, мисс Рич и лордов Дагвортов. Остальных я попрошу отправиться со мной в Рокпорт-Холл». «Рассчитываю на ваше благоразумие, господа». Время точно растянулось. Дыхание у близнецов стало абсолютно синхронным, а выражение лиц неотличимыми. Упрямо сжатые губы, потемневшие глаза, неуловимо заострившиеся черты. Даниэль слегка сгорбился и подался вперёд, и было в этом нечто звериное. А Кристиан уперся рукой в землю, немного сдвинув корпус в сторону, так что нога Элиса теперь соскальзывала с плеча, а не давила на него. Лайза словно превратилась в тень. Я смотрела на него вновь и вновь, но никак не могла зацепиться взглядом. Поза Мэтью казалась теперь более расслабленной, за исключением того, что он странно вывернул запястье. Между пальцами свободной руки Джула блеснуло нечто металлическое. Мальчишка-прислужник застыл, и лицо его исказилось от животного страха. Клэр сидел в том же положении, Медленно проводя большим пальцем по нижней губе, раз за разом пугающе и механически, меня не покидало ощущение, что он даже более опасен, чем его вооружённый револьвером камердинер. Мадлен от чего-то перестала дрожать и выпрямила спину, теперь уже явно не прячась, но защищая. И только Элис продолжал улыбаться, но всё больше его улыбка напоминала оскал. С леденящей ясностью я осознавала постепенно, что никто не уступит добровольно. Близнецы не позволят увести Фаулера туда, откуда он, скорее всего, не вернётся. Клэр не отдаст своего ученика ненавистному маркизу Рокпорту и завяжется драка, возможно, перестрелка. Кто-то будет ранен или погибнет. Мадлен, близнецы, дядя Рейвен, Мэтью, Лайза — У меня был только один способ переиграть этот пат — расставить фигуры заново и не в том порядке, который понравился бы мне самой. «Дядя Рэйвен, велите своему секретарю отойти в сторону», — сказала я со светской улыбкой, хотя каждое слово вызывало почти физическую боль. «Эта дуэль состоится». Лайза неуловимо изменил позу, но теперь он угрожал не Фаулеру, а Мэтью. Баронет словно почувствовал это и обернулся к близнецам. «Мальчики?» Кристиан отёр с лица грязь и жутковато усмехнулся. «Мы уже не дети, Винс». И Даниэль сказал, «Конечно, да». Я украдкой погладила Мадлен по плечу и переглянулась с Элисом. Тот выгнул брови, вздохнул и неохотно произнёс. «В я стрелять не дам уж, извините, Маркиз». «Старушка Зельда меня потом разделает на фарш. Начинит пирожки и будет продавать их на площади. По три Рейна за штуку». Дядя Рейва оглядел поляну и принял единственно верное решение. «Мэтью, иди ко мне. Если этим людям угодно творить глупости, пусть творят». «Вы просто не понимаете, друг мой», — повеселел Клэр. «Есть оскорбления, которые смываются только кровью». «Небо решит, кто прав, кто виноват, кому жить, а кому умереть в расплату за свои грехи». «Да вы романтик, который притворяется циником», заметил дядя Рейвен вскользь. «А вы нянька, которая притворяется женихом». Не остался в долгу Клэр и, наконец, поднялся с бревна. «Мальчик, шпаги. Винс, иди сюда. Пора выбирать оружие. И достаньте уже кто-нибудь из лужи молодого Дагворта». Не могу без слёз смотреть на эту позорную картину. Ну и ученики у тебя. Бед не познали. Пожал плечами Фаулер и принялся расстёгивать пуговицы на пальто, оставаясь в рубашке и жилете. Оранжерейные цветы. Вздохнул Клэр и гибко потянулся, щурясь, как кот. Ты был другим. О да, сорняк. Живучий колючий сорняк. Я не буду снисходитель Элинвинс. «Я знаю», — улыбнулся он и добавил негромко, словно прощаясь. «Клэр». Мы расступились освобождая место. Признаться, я чувствовала не только страх за близких людей, но и любопытство. Дуэли были давным-давно запрещены. Конечно, при университетах и колледжах существовали клубы, практикующие поединки. Однако эти сражения скорее напоминали спортивные соревнования. Редко кто дрался настоящим оружием. Конечно, в высшем свете шептались о незаконных дуэлях, но если какая-нибудь из них влекла за собой фатальный исход, победителя судили как обычного убийцу. Если только ловили, разумеется. Обычно участники старались предупредить подобный исход, заранее обставляя возможные смерти как случайное происшествие или как самоубийство. И некоторые пользовались этой лазейкой, чтобы избавиться от соперников политики или любви. Поговаривали даже о профессиональных бретерах. Тем временем Фаулер и Клэр выбрали каждый по шпаге. Клинки, на мой взгляд, были совершенно одинаковыми. Однако Лайза, похоже, заметил какие-то важные отличия и прошептал. «Поддается». Я также беззвучно одними губами спросила, кто? «Твой дядя», — ответил Лайза еле слышно и умолк. Приготовления почти завершились. «Подвижная дуэль? За границы поляны не заходить. Чужой клинок не хватать, но можно защищаться плащом, намотанным на руку». «До смерти», — скучным голосом перечислял правила Клэра и поднял на Фаулера взгляд. И не смей по-глупому нарываться на клинок или жалеть меня. Небо рассудит. Если ты действительно достоин этого, ты останешься жив». «Все будет честно». «Честно», — эхом откликнулся Клэр. И вдруг обернулся к нам, переводя взгляд с мытью на Лайза, с Кристиана на Даниэля. «Если кто-то вмешается, убью». «Никто не вмешается» пообещал Элис мрачно и искосил глаза на Лайза. «Дураков тут нет». «Дураков нет», — согласился дядя Рэйвон, и в его интонациях послышался упрёк. щеки у меня вспыхнули». А потом дрожащий мальчик-прислужник с пустыми футлярами из-под шпак в охапке вдруг крикнул «Начали!» Клэр метнулся вперёд и в бок Фаулер отступил, качнулся и контратаковал. Из-под ног летела грязь и ледяное крошево, красный фонарь то угасал, то разгорался ярче. Дождь почти прекратился, но беззвучные молнии и вспыхи были у горизонта с пугающей размеренностью. Лайза, уже не скрываясь, встал передо мною вплотную, защищая от случайного выпада, а с другой стороны к нам смодлен точно так же примкнул Элис. Кристиан и Даниэль держались за руки, не скрываясь. Выпад. И веером взметнулись брызги глинистой жижи. Выпад. И Фаулер отшатнулся, вскользь касаясь ладонью своего бока. ади коротко произнёс Клэр, — в сыром воздухе парка не почудился запах ржавого железа и соли. Фаулер стиснул зубы, совершил какой-то головокружительный фент, который я и разглядеть не смогла. Клэр быстро переступил в сторону, гибко прогнулся, избегая удара, и сам ударил в ответ. На белой рубашке Фаулера появилось второе пятно. Близнецы рванулись к поляне, но Джул сгрёб их обоих, как щенят, и отволок в сторону. Кристиан зашипел, но вскоре прекратил вырываться. Руки брата он так и не выпустил. Два. Мадлен обняла меня и прижалась щекой к плечу. Только тогда я осознала, что повторяю еле слышным шёпотом непрестанно. Нет, нет, нет. В горле у меня было сухо. Клэр двигался невообразимо быстро и совершенно непредсказуемо. Сейчас у меня и мысли не закрадывалось, что Фаулер поддаётся. Разница в мастерстве была настолько очевидной, что дуэль представала казнью. Выпад. И Клэр поднырнул под неловко вытянутую руку противника. Шпага ударила в ногу, и Фаулер рвано вскрикнул. Христиан зажмурился. Даниэль продолжал смотреть. Три. Лицо Фаулера, пусть и искажённая болью, казалось теперь почему-то светлым. Словно он находился в другом месте, где не было ни дождя, ни ледяной ноябрьской грязи под ногами. В разрыве между тучами промелькнул ноздреватый диск луны. А потом случилось сразу несколько событий. Фаулер оступился. Клэр винулся в атаку, выбивая шпагу из его рук. Фаулер начал медленно заваливаться навзничь спиной на бревно и врезался каблуком сапога в голень противника. Клэр на мгновение потерял равновесие, и шпага его соскользнула, вонзаясь в бревно в двух пальцах от живота Фаулера. Лезвие обломилось у самой рукояти. Дождь затих окончательно. Клэр стоял тяжело, опираясь на бревно, и глядел на Фаулера сверху вниз. Тот лежал неподвижно, открывая беззащитное горло, и ждал. Луна с любопытством глазела на них через прореху в плотных облаках, разбавляя тревожный красноватый свет фонаря. «Ну что ж...» произнес Клэр тихо. «Полагаю, это знак». Он отвел прядь мокрых волос с лица Фаулера, распрямился и протянул ему руку. Фаулер крепко сжал ее, попытался встать, но тут же со сдавленным стоном осел в грязь. Я ослышала как дядя Рэйвен негромко приказал Мэтью Кэп. Видела, как Джо урожал стальные объятия, и близнецы на заплетающихся ногах побрели к дуэльной поляне остановившись шаги от неё, чувствовала, как дрожит Мадлен изо всех сил, пытаясь скрыть свой испуг и казаться сильной, как прежде. Но лишь одна картина въедалась в память намертво, как некое знамение с неясным смыслом, которое мне только предстояло ещё прочувствовать и понять. Клэр-Черри сейчас не похожа ни на сахарную фигурку, ни на ледяную, нет. Просто смертный мужчина, очень красивый и встревоженный, расстёгивал жилет Фаулера, бережно отирал кровь собственным шейным платком, ощупывал рану, а Фаулер смотрел сквозь него, на меня, прямо в душу, и одновременно цеплялся негнущимися пальцами за его рубашку. Предательство и прощение, искупление греха, чудо не случившейся смерти — Да существовало ли вообще слово для того, что происходило сейчас? Я, графиня Эверсон и Валтер, никогда до сих пор не могла признаться самой себе, насколько боюсь оступиться. Моим кредо было действовать согласно необходимости, в соответствии с титулом и происхождением. Так как ожидали друзья, знакомые, и те бесчисленные другие, которых я не знала вовсе, Огромное бурное человеческое море, над которым приходилось идти как по канату. Шаг в сторону, неверное движение, смерть. Того же я ждала и от других, безупречности. Но сейчас Винсент Фаулер, человек, который должен был бы уже умереть от руки своего учителя в дуэли без шансов на победу, жил, дышал и точно светился изнутри. Если он мог свернуть с тёмной дорожки, значит, исправить ошибку может каждый. Значит, ошибка — это ещё не смерть? Кровь не останавливается. Бледнее пробормотал крестьян и шагнул на поляну, размешанную в жижу короткой, но жестокой схваткой. Грязь сыто чавкнула под ногами. «Не останавливается. А Винс? Жить будет», — коротко одёрнула его Клэр. В голосе послышались прежние манерные нотки, и у меня отлегло от сердца. «Право же, нынешние юнцы даже основ не знают. Чему ты их вообще учил?» «Распознавать мерзавцев». Слабо улыбнулся Фаулер. «Самый полезный навык для честных людей». «Господа, оставьте раненого в покое», — негромко произнес дядя Рейвен, также ступая в дуэльный круг. Ощущение причастности к чему-то невероятно важному и сложному растворилось и исчезло. Я постепенно возвращалась к прежней себе, размышляя, что же делать с этим новоприобретённым знанием. Если он слишком слаб для разговоров, то шутки его утомят. Если достаточно здоров, пусть лучше расскажет что-либо полезное. Добавил он и удостоил близнецов таким взглядом, что и круглому дураку стало бы ясно, что больной слишком слаб и разговаривать не может. «Ну что запрещено джентльмену? дозволено леди?» «Тот, кого вы назвали Валхом», — начала Яну, сбилась и продолжила уже иначе. «Где вы с ней встретились?» — Фаулер нахмурился. А затем лицо его стало отстранённо задумчивым. «Вы, пожалуй, сочтете меня сумасшедшим, но первой встречи я не помню. Точнее, уже тогда я принял его за старого приятеля. В тот раз, когда он меня нанял, все происходило как во сне. Я, кажется, последний раз ночевал в бромле перед отъездом в Деллингридж. Незадолго до дня рождения Криса и Дэнни. Мне не спалось, и я решил немного прогуляться». «Ноги сами привели меня в какой-то странный паб близ Золотой площади, который я прежде никогда не видел. Там, за крайним столом, у спуска в подвал, сидел человек, который выглядел очень знакомо. Так мне казалось. Я начала догадываться, что произошло тогда с Фаулером. Лайзе Элли, знавшие достаточно о моём загадочном седом-преследователе, также обменялись взглядами понимающими и мрачными. Это и был старик, которому подчиняется Аббани. «Валх!» — кивнула я механически мысленно воссоздавая всё то, о чём рассказывал Фаулер. Точнее, не старик, а высокий седой мужчина неопределённого возраста. Черты лица его трудно запомнить, однако он определённо выглядит пугающим и смутно знакомым. «Аббани?» Быстро переспросил дядя Рейвен. Клэрой бровью не повёл, но мне от чего то показалось, что имя это он слышит отнюдь не впервые. «Чернокожая служанка», — пояснила я, пожав плечами. Имя сорвалось с языка крайне не вовремя, но ничего уже нельзя было поделать. «Продолжайте, сэр Винсент Фаулер». Светски обратилась к нему я, словно мы находились на каком-нибудь званом ужине и вели необременительную беседу. Вы остановились на встрече с Валхом. Фаулер бледно улыбнулся. Теперь он показался моложе и красивее, чем раньше, выглядел почти ровесником-близнецам, хотя черты его лица заострились от боли, а вокруг глаз залегли тёмные круги. Вы очень точно описали этого человека, Леди Вержиния. Да, всё было именно так. Он показался мне знакомым, потому я подошёл, и он источал опасность поэтому я не смог отказать ему в небольшой просьбе сыграть в карты. «И ты проиграл», — ничуть не неудивлённо заключил Клэр. В нём словно бы вновь разгоралось то жутковатое мстительное пламя, которое погнало его на поиски моего обидчика после злополучной статьи. Только ещё ярче, злее и опаснее. «Проиграл», — и он вместо денег попросил об услуге. «Хорошо оплачиваемые услуги», — добавил дядя Рейвон. Заметив мой взгляд, он вскользь заметил. «Вы стали больше денег отсылать сёстрам и даже оплатили целиком карточные долги своего зятя». Паулер невесело усмехнулся. «Есть ли здесь хоть кто-то, осведомлённый о моих делах хуже меня? Кроме вас, мальчики», — уточнил он и Кристиан вспыхнула, а Даниэль отвернулся. Впрочем, добавить мне нечего. Тот старик приказал... Да, я понимаю сейчас, что это был именно приказ. Приказал доставить как можно больше неприятностей одной леди. Так, чтобы пробудить в ней одновременно жажду мести и любопытства. И я проснулся уже в поезде, но никак не мог вспомнить, как туда попал. То мне казалось, что я рано лёг спать и утром отправился на вокзал. То смутно вспоминалась игра и обещание седому незнакомцу. А потом в дорожном саквояже я обнаружил деньги. Много денег. И это убедило меня, что папа и седой наниматель действительно существует Фаулер хрипло выдохнул и закашлялся. Лицо его было мокро уже не от дождя, а от испарины Он попытался заговорить снова, но Клэр ему не позволил. Фаулера укутали в тёплый плащ, принадлежавший, кажется, Джулу. Затем вернулся Мэтью и сообщил, что нашёл два Кэба. «Недолго проспорив, мы решили, что я буду возвращаться на своём автомобиле вместе с мадленной и Лайза, а в Кэбах поедут близнецы Маркиз, Джул, Мэтью, Клэр и Элис. Близнецы отказались расставаться со своим другом и учителем, а Клэр собирался поведать Маркизу свою часть истории». Элис же утверждал, что без него они да безнадёжно запутаются, но я поняла, что он всего лишь хочет защитить Мадлен, если всплывёт её имя. Однако Фаулер, похоже, и не собирался подставлять мэди под удар. Лишь в самом конце, уже подлик Эба, он позвал меня и, придержав за рукав, произнёс тихо, но ясно. «Я... я только делал свою работу, Леди Виржиния. Я не...» Не притворялся вашим другом. Никогда. Но есть человек... Знаю. Опустила я взгляд. Но этот вопрос мы решим сами. Нельзя так. Неуклюже закончила я, не найдя нужных слов. Но Фаулер понял. Она должна... Сама. После этого ему стало совсем плохо. Джул бережно перенёс его в кэп, где устроил на лавке между собой и Клэром. Я подозвала Лайза и тихо спросила. «Если Валх, то чудовище и снов, что охотятся за мной, то нет ли опасности для Винсента Фаулера?» Редактор газеты, который тоже мог быть марионеткой Валха, уснул и не проснулся. Лайза качнул головой. «Даже сейчас, в почти что полной темноте, зелень его глаз была столь же яркой, как и при дневном свете. Его нынче хранят такие силы?» на которых мне далеко, Виржиня. Да и вам тоже. Силы?» — удивлённо переспросила я. Он улыбнулся. «Вы о том лучше отца Александра спросите. Заодно узнаете, чего он на Фаулера весь вечер посматривал. Пойдёмте-ка в автомобиль. Вы промокли и замёрзли, про Мадлен вовсе молчу. Вон как дрожит. Вам бы скорее в особняк да согреться чем-нибудь». Мэдди действительно дрожала, но не от холода. Когда мы оказались в автомобиле, и я накрыла её пледом, который всегда держала в салоне осенью и зимою, она вдруг расплакалась и обняла меня так крепко, что это было почти больно. И хотя мы сжались друг к другу, как два озябших котёнка, никогда я ещё не чувствовала Мэдди настолько отдалившись, словно между нами пролегла «Всё будет хорошо Уговаривала я эту бездну, пока мы ехали домой. Непременно. Всё будет хорошо, я тебя не оставлю. Ни за что. Всё будет хорошо. Лайза косился на нас в зеркало, но благоразумно молчал. Возможно, он уже тогда понимал, насколько наивны мои чаяния. Или предчувствовал беду. Именно Лайза заподозрил неладное, когда мы подъехали к особняку. Окна не горели, кроме одного, в детской. Массивная входная дверь покачивалась на петлях, точно ещё мгновение назад её силой распахнули. Посреди холла на полу лежала Юджиния, бледная, как сама смерть, с широко открытыми глазами. Лайза кинулся к ней, провёл рукой около лица и крикнул нам с Мэдди замершему порога. «Жива она! Без чувств только!» «Эй, да вы куда? Погодите!» Но я уже бежала вверх по лестнице, подобрав юбки. Детская была заперта, причём снаружи. Ключ торчал в замочной скважине. Изнутри била кулаками в двери, кричала Паула, хрипло сильным романским акцентом: "Откройте! Откройте, Кеннет, Чарльз! Откройте, Юджиния!» Голос у неё был сорван. Я трясущимися руками провернула ключи в замочной скважине и рванула на себя дверь. Паула буквально вывалилась на меня, раскраснившаяся и заплаканная, а следом за нею Лиэм. «Юджи внизу. Она цела, цела», — выдохнула я, ловя Паула в объятия. Лиэм шагнул вперёд, настороженно озираясь. В одной руке у него была кочерга, а другой он накрепко вцепился в мою юбку. «Где Кеннет и Чарльз? Где мои племянники?» но Паула, кажется, впервые со всё время нашего знакомства потеряла самообладание и разразилась надрывным плачем, бормоча что-то вперемешку на аксонском, романском и алманском. Алием вдруг выронил кочергу и обернулся ко мне, бледный и осунувшийся, но отчаянно храбрящийся. «Их кто-то забрал, леди Гинни? Очень страшно было. Отец Александр с девочками из Берти в кофейне остались. Девочкам совсем худо стало». Мы, значит, вернулись домой. Миссис Мариани хотела мальчишек-садовников или меня за доктором Хептоном послать. Но мы как вошли, слышим. Крик наверху, дети кричат. То ли Чарли, то ли Кен, а то и оба. Мы сюда. А как вошли, крик прекратился, и дверь захлопнулась. А внизу Юджиния закричала страшно так, отдай, да отдай. А потом замолчала. В голове у меня зазвенело. Тело сделалось легче пушинки и одновременно тяжелее гранитной глыбы. Я, кажется, могла вот-вот взлететь к потолку, но сил не хватало даже на то, чтобы повернуть голову. Взгляд бездумно скользил. Распахнутые глаза Лиэма, жёлтая лампа, сбитые в кровь кулаки павла отстранённо спокойное лицо Мадлен, колеблющиеся стены телой детской, Лайза, застывшей с Юджинией на руках на верхней ступени лестницы, «Ничего не потеряно», — сказала я громко и чётко, а затем всё померкло.